Глава 14. Песню о йоды едва не съели. Октавиан взмахнул смычком, завершая стремительный экспромт «Акулий плавник со шпинатом», и зал взорвался возгласами восторга и аплодисментами. Особенно горячо хлопала рыжеволосая девочка в старинном музейном платье. На ее плече сидел красивый, словно с картинки, тукан — Девочка и птица появились неожиданно. Еще минуту назад за столиком у сцены их не было. Раскланявшись, шеф-маэстро подошел к новым гостям. Я хотела поблагодарить вас от имени музыки, незнакомка сделала Книгсон, и птица качнула разноцветным клювом. Мое имя Айода. Октавиан всмотрелся в ямочки на ее щеках. А мы не встречались. «Ваше лицо кажется мне знакомым». «Мне ваше тоже». Девочка села, и тукан спорхнул на столешницу. «Вы из этого города?» Он сел рядом. «Нет, я приехала издалека». Айода расправила салфетку, исписанную нотами. «Позвольте». Октавиан пробежал глазами несколько тактов, напевая про себя. «Кажется, я это уже где-то слышал. Вы учитесь музыке?» «В общем, да». Айода смотрела ему в глаза. «И где же?» «Ой, всюду!» — она рассмеялась. «Удивительно, и голос ваш мне знаком. А вы петь не пробовали?» Гостья потупила взгляд. «Сказать по-честному, я сюда за этим и пришла. Когда я вас услышала, то подумала, что буду полезна. Это даже не мысль была, а такая уверенность. Знаете, когда я не пою, кажется, меня и нет вовсе. Я бы спела прямо сейчас» но лучше, если никого, кроме нас, она огляделась по сторонам, не будет. То, что у новой знакомой есть голос, Октавиан каким-то образом знал и так, но то, что услышал, когда все посетители и служащие разошлись, стало для него настоящим откровением. Как только Айода запела, внутренности вкусного Адеона поблекли, а потом и вовсе перестали существовать. Хрустальные люстры, бра, разноцветные панно, белоснежные скатерти — все смешалось в однородную массу и расползлось по углам, становясь орнаментом необыкновенной картины. А голос девочки, словно кисть гениального Магрита, заново рисовал пространство вокруг, приглашая в зал потоки чудного света. И Октавиану открылась дворцовая площадь родного острова, так будто он смотрел на нее с высоты птичьего полета. Ему стали видны и парусники в бухте, и махины эсминца на реде, и лочонки торговцев, и ловцов жемчуга. В песне Айоды не было слов, но ее звуки сами складывались в стихи, зазвучавшие у него внутри. Оживлял занавески с мифической флорой, легкий ветер, колдуя над старым дворцом. И стояла в окне, обнимая просторы, Златовласая девочка с лунным лицом. А напротив окна, высоко, через площадь, Две сусальные змейки на башне часов. Новый полдень, свивая, неслышно на ощупь, В пустоте открывали прозрачный засов. И увидела девочка в радужном шаре, Что вдруг застил и небо, и землю, и змей Взгляд, ей тронувший сердце волшебной кефарой, И услышала голос всех песен сильней. Перед ней разошлась голубиная стая, И застыла она над землей упаря, Как лесной мотылёк сквозь века пролетая В затвердевшей на солнце смоле янтаря. Голос звала, взгляд сиял, и упасть не давая, Об участии тайных друзей говорил — что людей, оступившихся, вновь поднимают напряжением светлых и праведных сил. И в обнявшем ее неизбывном том взгляде мир смотрел мириадами звездных очей, в сердце лиру чудесную голос наладил и понес на натянутых струнах лучей. Песня лилась, и подхваченный потоками света Октавиан потерял пол под ногами и поплыл, поплыл, уходя в пепельно-жемчужную дымку, а та, рассеявшись, открыла взгляду сказочные лесы озера, вода которого была полна живых огней. А голос Айоды уже вел по тропинке к цветочному полю, над которым возвышался холм, обсыпанный золотым звездопадом, и что-то нестерпимо яркое сияло на самой его вершине. Но он не успел зажмуриться. Мелодия уже несла дальше. Над разноцветными морями, в стремительном чередовании, ставшими широкой радугой, и Октавиан увидел зверей с человеческими лицами и людей с крыльями птиц, мчащих на перегонки друг с другом. А затем послышался шелест других крыльев, и на него взглянули глаза такой красоты, что он перестал ощущать руки и ноги, словно стал нотой, сыгранной и повисшей в пустоте. Но голос Айоды не дал упасть, подхватил, увлекая выше, над гигантским хрустальным амфитеатром к самому блеску звезд, и он несколько незабываемых мгновений внимал их величественному и торжественному звучанию. А потом мелодия плавно потекла к финалу, и последние звуки бережно вернули его на место. Когда Октавиан, потрясенный, лишенный дара речи, вышел на улицу следом за волшебной певицей, то увидел, что люди на тротуаре стоят без движения, а птицы замерли в небе, «Каждая на своем месте». Айода вздохнула, и все задвигались, направляясь дальше по своим делам. Но сам шеф-маэстро так в себя и не пришел. «О, если бы он знал, что то, что произойдет в следующую минуту, будет им обоим во благо!» «Вам понравилось, как я пела?» Айода смотрела с надеждой. Он хотел сказать, что никогда в жизни не слышал ничего подобного. Но язык отказался повиноваться, а мышцы лица свелись в совершенно неуместную гримасу. И Октавиан промычал что-то невнятное, отворачиваясь и стыдясь этого нелепого выражения. Айода еще несколько мгновений искала его взгляд, но потом искры в ее глазах погасли. «Я чего-то очень этого боялась», — произнесла чуть слышно, «что не буду вам нужна». Она развернулась и пошла по улице, постепенно ускоряя шаг, а Октавиана, все еще лишенный дара речи, стояла и беспомощно смотрел ей вслед. Когда же вновь ощутил руки-ноги, девочка и птица уже исчезли в сумерках. Как ни старался, он не мог себе объяснить, что вдруг на него нашло. Может, внезапное оцепенение и немота... Уравновешивали в мире ту стремительную, разноголосую картину, свидетелем которой стал. Пожалуй, впервые ему довелось узнать, что такое настоящая музыка, увидеть силу, способную оживлять пустоту. И как же нелепо он упустил это чудо, эту небывалую, неслыханную красоту. Всю следующую неделю шеф-маэстро ходил мрачнее тучи. В понедельник и вторник блюда во вкусном адеоне выходили только в натуральном миноре. В среду и четверг — в гармоническом, и лишь в пятницу зазвучали в мелодическом, но до мажора не дотягивали. Туча никак не хотела рассеиваться. И он совсем не удивился, когда та самая туча материализовалась в одном из поздних субботних посетителей — Несмотря на то, что все столики были заняты или заказаны, гость все равно вошел, раздвинув швейцаров животом. Хотели звать полицию, но Октавиан распорядился нарушителя пропустить. «Ага, пахнет густо», — заметил тот, останавливаясь у столика, где неделю назад сидела Айода. «Да, очень грустно», — согласно вздохнул наш знакомый. «Но в миноре все обычно деликатнее и трогательнее». «Вот и славно!» — гость положил тросточку на стул и уселся сверху. «Тогда я вашу музыку потрогаю!» «Извольте», — без задней мысли ответил мальчик. Клиент пролистал меню. «Вы сочиняете любое блюдо?» «Совершенно любое». «Тогда изобразите радугу, маэстра, и приправьте лимонным соком». Октавиан заторопился с заказом на кухню, где его догнал Бэбио, первая скрипка оркестра. Что это он имел в виду, музыкант был озадачен? Да, как-то мы исполним радугу. Тут же возник и Пепио, близнец Бебио, тоже иногда первая скрипка. Видно, он иностранец, имел в виду радужную форель, успокоил их шеф-маэстро. Быстро набросав тему блюда, он добавил фортепианное соло за счет заведения и поспешил обратно на сцену. Клиент должен был остаться довольным. Пока еда готовилась, незнакомец слушал фокстрот фрикассе из кролика на волшебных роликах, изредка разевая рот, словно зевая. И Октавиан, дирижируя оркестром, уловил, что звучание инструментов стало как-то неравномерно распределяться по залу. Она уже не била в своды супругой полнотой, а утекала к столику у сцены — Только громыхание ударных в целости и сохранности уходило к морю, сгоняя чаек с парапета. Когда пьеса была доиграна до конца, Толстяк громко выпустил воздух и промокнул губы салфеткой. Раздались жидкие, непривычные для заведения аплодисменты, а кто-то из компании, которой предназначался заказ, громко пожаловался, что они ждали фрикасы из африканского кролика, а получили одни ролики». Актевиан тут же спустился к столику гостя. У нас не принято есть музыку в прямом смысле, сказал он. Но раз уж вы решили это сделать, учтите, что находитесь ближе всех к оркестру, и с вашим аппетитом другим ничего не достанется. А как же маракасы? подмигнул толстяк, расправляя салфетку поверх манишки. И маримба. В тот же момент на сцену вышел конференсье. Крошка Форель в море лимонов торжественно объявил новое блюдо. Жаркое ванстеп. На блестящем подносе внесли серебряный сотейник, весь в завихрениях аппетитных ароматов, которые, тут же, сверкнув, подхватили саксофоны. Пианист налег на клавиши, ударник врезал по барабанам, тромбоны и трубы взревели, жаря ванстеп, а клиент с недоумением уставился в блюдо с рыбой. Некоторое время он задумчиво ковырял форель вилкой, нанизывая и рассматривая в свете люстр, потом промокнул глаз салфеткой и встал из-за стола. Музыканты увлеченно дергали струны, пиликали и дудели, особенно старался пижон за барабанами, зажмурившийся от блаженства. «Я протестую!» — вдруг запищал Пузан. «Это не мой заказ!» — он замахал салфеткой, пытаясь привлечь к себе внимание. «Что, слишком горячо?» — повернул голову Октавиан. «Нет!» «Громко? Нет!» «Тогда подождите, сейчас будет фортепианное соло, подарок от заведения». «Какое соло!» — посетитель еще раз оглядел сцену и вдруг легко, словно мячик, подлетел в воздух, приземляясь рядом с роялем. Не обращая внимания на аплодисменты и одобрительный свист, Он снова замахал салфеткой, но музыканты от своих нотных салфеток так и не отвлеклись. В зале уже начали посмеиваться, когда гость выкинул следующую штуку. Ухватил рояль за фигурную ножку и одной рукой задрал воздух так, словно тот был сделан из папье-маше. При этом на гладком, лоснящемся лице не дрогнул ни один мускул. Пианист, продолжив пассаж, Поразил аккордами пустоту и едва не упал, совершив на вращающемся табурете полный оборот. Вонзившись в пол носками туфель, он с недоумением уставился на голую сцену. Оркестр, за исключением барабанщика, дружно смолк. И все, кто ужинали за столиками вкусного адеона, перестали жевать и замерли сортами, полными пищи, Только веселая компания в дальнем углу засвистела и захлопала в ладоши. «Я заказывал радугу!» — Пузан вопил пронзительно, как полицейская сирена. «А мне принесли какую-то селедку и хотят всучить соло, это подлог!» Вздернув рояль еще выше, он повернулся к нему щекой, словно хотел побриться перед зеркальным лаковым бортом. А потом, неимоверно разинув рот к ужасу и одновременно восторгу присутствующих, принялся заглатывать фортепиано целиком, как удав ягненка. При этом его фигура, словно гудтоперчивая, приобретала очертания рояльного корпуса. Оркестранты в рассыпную брызнули со сцены, один только ударник, по-прежнему игравший закрытыми глазами, осуществлял вполне цирковой аккомпанемент необъявленному трюку. Люди в зале, не в силах оторваться от немыслимого зрелища, оцепенело наблюдали, Как незнакомец, сам превращается в рояль, стоящий вертикально на овальном хвосте ножками вперед. Покачавшись туда-сюда, человек-рояль с грохотом встал на колесики, являя онемевшей аудитории резиновое лицо с выкоченными на фигурный пюпитер глазами. «Маэстро тушь!» — тренькнул он, являя все семь октав безупречно белых зубов — после чего устремился со сцены в зал, сея среди отдыхающих панику и давку. Крышка клавиатуры, клацая, открывалась и закрывалась, а глаза на пюпитре бегали туда-сюда, словно выбирали жертву. Тут уж все, сдвигая столы опрокидывая стулья и громко визжа, бросились на утек. Лишь Октавиан и ударник, молотивший почем зря, остались на месте». Зверский рояль до смерти напугав и выгнав из зала всех клиентов попытался продолжить погоню в фае, но не прошел в дверь, разбив зеркало. тогда он встал на бок, но снова проскочить не вышло. Внутри человека рояля что-то хрустнуло, послышались звуки срываемых сколков струн и посетитель предстал в своем прежнем облике. Этот торжественный фон, воскликнул, направляясь к сцене, напомнил мне ритуальные барабаны от стеков, когда я. Неожиданно неизвестно откуда, в зале появился тукан. Раневшись на бреющем полете, он клюнул незнакомца в голову и вылетел через дверь. Раздался свист проколотого баллона, а гость залепил макушку ладонью и, фехтуя тростью, выбежал следом. Тут и барабанщик, выбив оглушительную дробь, врезал по тарелкам и замер, вытаращившись на полный разгром. На утро Октавиан почувствовал удивительное облегчение, будто всю неделю на нем ездил человек-рояль, который сейчас, в конце концов, спрыгнул. Перемену в настроении он понял не сразу, а только после того, как умылся и почистил зубы. Тогда и стало ясно, какого несчастья удалось избежать. А выйдя вчера на сцену Айода, ее волшебная песня непременно была бы съедена. Хорошее расположение духа не покидало его, даже несмотря на то, что вкусный Адеон на время пришлось закрыть. В оркестре никто, кроме барабанщика, на работу не вышел. До позднего вечера музыкальный ресторан осаждали журналисты. А по городу расползались слухи об ужасной фаноле людоедки, разгромившей самое популярное заведение Европы. Оставшись один, Актывиан бесцельно слонялся по залу, а потом, спохватившись, бросился к скрипке и попытался подобрать мелодию, которую пела Айода. Он ловил ее отблески в памяти, но безуспешно. Смычок будто гонялся за солнечным зайчиком, петляющим по стенам и потолку. Тут мальчика снова осенило, и он побежал в бельевую, где, покопавшись в тюках со скатертями и салфетками для прачечной, нашел ту самую исписанную нотами айоды. Пристроив салфетку на Пюпитер, он снова взял скрипку и начал играть с листа. И едва первые звуки вышли из-под смычка, стены дрогнули и расступились, впуская полосы необыкновенного света. Закудрявилась, нахлынула зелень сказочного леса, простерлась гладь озера, полная живых огней. Когда же, доиграв до конца, он опустил смычок, то внизу у сцены вновь увидела йоду. Девочка была в том же самом музейном платье, только без своей птицы, и выглядела удивленной, словно ее внезапно окликнули. Октавиан замер, не веря глазам, но лишь на мгновение. Держа скрипку и смычок, все еще мерцавшие в руках, он поспешил к ней.